Ирина Эльба. Татьяна Осинская. Иллюзия невозможного. Ожидание — один из наиболее мучительных процессов. Терпение никогда не входило в число моих добродетелей. Но я работала над собой. Уж слишком много дров наломала, не желая ждать. Вот и сейчас судьба словно насмехалась надо мной. Я сидела в приемной мистера Стаффором в ожидании собеседования. Мне нужна была эта работа. Денег на жизнь почти не осталось. В комнате находились ещё три соискательницы. И, рассматривая их, я вовсе приуныла. Высокие, холёные. У каждой на укладку волос ушло не меньше часа. Как они планировали собираться по утрам на службу? Словно в ответ на мои мысли, одна из расфуфыренных кандидаток обратилась к другой. «Милочка, я смотрю, вам тоже укладку делал мистер Локон?» И взгляд у блондинки такой снисходительный. «Да», — удивлённо ответила Милочка. «Как вы догадались? Хотя, не говорите, я, кажется, поняла, из-за кого в салоне утром был такой переполох». По комнате разнёсся мелодичный смех. «Я до сих пор сгораю от любопытства. Куда вы засунули Локону щипцы? А главное, за что?» Это же единственный приличный куафёр в городе. Кажется, не туда, куда стоило бы. Уже не так ехидно парировала блондинка. Раз у него хватило сил, уложите вашу прическу». Назревающий конфликт прервала открывшаяся дверь, из которой вышла ещё одна претендентка. Судя по выражению её лица, она осталась не очень довольна результатом. «Мисс Краушвиц, проходите». Донёсся сквозь открытую дверь раскатистый мужской голос. Рыжая поднялась, как бы невзначай поправила идеально уложенные волосы, и, слегка покачивая турнюром, прошла в кабинет. Судя по всему, работа мне и тут не светила. Если не эта рыжая красотка Краушвиц в элегантном визитном платье нежных оттенков, то место возьмёт блондинка. У неё наряд не менее эффектный, манжеты отделаны дорогим привозным кружевом, На волосах кокетливо закреплена шляпка с декоративными очками-гоглами. Камея украшена золотыми шестерёнками. В руках сложенный кружевной зонтик, который она использовала как трость. Я же была уверена, что с той нагрузкой, которая предполагалась по должности, мой костюм больше подходил. Свободная кремовая блузка, широкий пояс вместо корсета, брюки со множеством скрытых карманов и... Добротные ботинки на низком каблучке. Мне невероятно повезло родиться век парамагического прогресса. Каких-то 20-30 лет назад. Девушки ни за что бы не позволили так одеться. Даже очки гогла у меня имели практическое значение. Одна линза позволяла рассмотреть магическое плетение на защитных печатях. А вместо второй был окуляр, позволяющий как увеличивать мелкие детали так и приближать удалённые объекты. Неожиданно быстро дверь кабинета вновь открылась, выпуская очередную жертву собеседования. Блондинка поднялась со своего места с превосходством, глядя на соперницу. «Даже если тебя возьмут», — злорадно бросила рыжая, «укладку теперь придётся делать самой. Прощай, сон». Последние слова она даже пропела с таким злорадством в голосе, будто проклинала. Для меня потекли тяжёлые минуты ожидания. Я в этой череде красоток была последняя. «Да-да, мы вам обязательно позвоним», — донеслось из открывающейся двери. «Вы мистер Стаффор», — с нажимом произнесла блондинка, обернувшись в дверях. «Мы. Я не отделяю себя от коллектива. Следующая». В кабинет прошла предпоследняя кандидатка. Судьбоносный час близился. Эта дама задержалась не в пример дольше остальных, но вот дошла очередь и до меня. «Опустим приветствие», — донеслось из-за массивного дубового стола, стоило мне зайти в заветную дверь. Они мне за сегодня уже оскомину набили. «Вы, если правильно понимаю, мисс Иллюзори, последний кандидат, вы тоже пришли в мой офис как в Бюро свадебных услуг или всё же планируете работать?» «Что, простите?» Разговаривать с пустым письменным столом мне раньше не доводилось, и я немного растерялась. Голос доносился оттуда, но людей в кабинете не наблюдалось. Того соображает, донеслось да едва различимое бурчание. Запишем первый минус. Раздался звук захлопывающихся ящиков. Да куда же он подевался? Наконец из-под стола вылез довольно крупный мужчина в строгом деловом костюме. Его короткие тёмные волосы находились в жутком беспорядке, будто он регулярно запускал в них пятерню. Наши взгляды встретились. Его карие глаза излучали усталость и интерес. Смутившись, я опустила взгляд на пол, где блестела серебром необычная вещица. Кругляш размером с ладонь, имеющий утолщение к середине и испещрённый незнакомыми символами. Вытянув руку, я притянула предмет к себе. Этому несложному магическому трюку меня научила мама. Очень выручал, чтобы не наклоняться. «Вы случайно не это ищете?» — спросила я у мистера Стаффара, демонстрируя вещь. «Спасибо». Мужчина подошёл ближе и забрал блестяшку. «И какой ещё магией владеете?» «Все актуальные для работы способности отражены в моём резюме. Допустим...» Он вернулся на рабочее место и сделал знак рукой, чтобы я тоже присела. «Одеваетесь вы, по крайней мере, с прицелом на работу?» Я невольно хмыкнула. «Кажется, здесь действительно искали помощника крупного промышленника, а не эскорт леди для светских раутов». «Что вы знаете о документообороте?» Продолжил расспрос и мистер Стаффор. «Как минимум то, что это важная составляющая часть любого рабочего процесса». Без правильного учёта и хранения документов в работе потом возникают сложности. А когда речь идёт о серьёзных магических производствах, безалаберность может привести к серьёзным последствиям и финансовым потерям. Я перевела дух, прикидывая, что ещё надо добавить. Наниматель сидел с непроницаемым лицом, не пытаясь облегчить мне задачу. Я самостоятельно освоила систему «Стимдок». И если ваша контора ещё её не использует, с удовольствием помогу с внедрением. Допустим. А что вы скажете про финансовый учёт? Знакома с наработками юного дарования магических сфер, разработавшего МакТаб для подсчёта большого количества цифр. Не только знакома, но и отлично разбираюсь в её использовании. Тогда вы в курсе, что надо сделать, чтобы она вам посчитала? Да, составить формулу. Что примечательно, она должна начинаться со знака «равно», а не заканчиваться им, как мы привыкли в школе. Мистер Стаффер едва заметно выдохнул, будто это был самый важный пункт нашего собеседования. Хотя, возможно, формула. Единственное, что он знал про МакТаб. Меня всё устраивает. Если у вас нет ко мне вопросов, предлагаю начать сотрудничество с завтрашнего дня. В приёмной вас ждёт миссис норидж Она введёт в курс дела. Спасибо. Я поднялась со стула и протянула руку для прощания. Новый работодатель удивился, но пожал ее в ответ. Первая трудовая неделя пролетела незаметно. Меня познакомили с коллективом, обрисовали круг обязанностей и сразу завалили кучей бумажной работы. Мне было неловко спрашивать, как они умудрились скопить столько неразобранных документов. Но мое любопытство случайно удовлетворило миссис Норридж. В конце недели ей понадобилась папка с отчётами. Я попросила взять в шкафу, поскольку заваривала для шефа кофе. Женщина робко приблизилась к нужной дверце, а потом как-то сжалась вся, зажмурилась и медленно потянула створку на себя. Фух, — радостно выдохнула она пару мгновений спустя. Слава магии, вы навели здесь порядок. На мой удивлённый взгляд она начала пояснять. В прошлый раз, когда мне понадобилось взять отсюда документы, на меня вывалилась гора тяжёлых папок, отчего я даже упала на пол. Миссис Норридж неосознанно потянулась рукой к ушибленному месту. А в качестве вишенки сверху на меня приземлилась массивная пресс-папье. Прежняя секретарша, чтоб ей всю жизнь икалась, оказывается, не знала, что делать со всеми этими «бумажками», поэтому просто запихивала в шкаф, пока он ещё закрывался. «Не может быть. Ой!» Заслушавшись, я забыла о турке, и кофе побежал через край. «Шеф как раз вышел из кабинета», — продолжила коллега рассказ, и, увидев случившееся, отправил меня на больничный, а её к родителям. «Я рада, что после этого вы пересмотрели требования к приёму на работу». Улыбнувшись, я подхватила чашку и понесла в кабинет. Первые свои выходные я посвятила тому, чтобы закрыть вопрос с хозяйкой квартиры и дополнить гардероб ещё парочкой удобных костюмов. Всё, как я люблю. Рубашка со свободными рукавами и высокими манжетами, чтобы не сковывало движение. Узкие брюки, которые легко заправить в сапоги. Корсет я предпочитала носить один и тот же, чтобы не перекладывать каждый раз милые сердцу и полезные мелочи из множества карманов предназначенные для вскрытия конверта в складной нож в виде когтя крупной хищной птицы. Дополнительные окуляры для чтения между строк. Цепочка с нарастающими звеньями. Она мне ещё ни разу не пригодилась, но мало ли. Чем маг не шутит? Вдруг срочно понадобится кого-нибудь связать? В понедельник я входила в приёмную полные идей по организации работы, усовершенствованию системы учёта и с осознанием той пользы, которую я могу принести общему делу. Я, молодая самостоятельная девушка, внесу свой вклад в великие изобретения мануфактуры Стаффора и их производство для широкого потребления. Но все мои восторженные идеи разбились об утреннее поручение шефа. «Тильда, сходите к мастеру Боткину. Он должен был пошить мне два костюма. Один как раз для завтрашних переговоров». К нему понадобится рубашка, но это мастер должен положить сам. А вот шейный платок выберите на свой вкус». Высказавшись, шеф решил вернуться в свой кабинет, но в дверях остановился. «Да, и ещё, пожалуй, купите мне три пары новых носков. В ателье знают мой размер». На этом меня оставили одну с кучей мыслей. Что значит купить носки? Я ему не жена и не служанка. Я три года училась на специальных курсах, Постигала науки, осваивала технические приборы, изучала основы магических заклинаний. И для чего всё это? Чтобы покупать носки? На это были способны и те фифы с собеседования. Рыжий ещё бы и модный дизайн подобрала. Мои гневные мысли прервал сигнал из кабинета с просьбой принести кофе. Безумно захотелось насыпать в него соль и перец, а сверху ещё корицу. Руки стали совершать привычные механические движения, а мозг, зацепившись за слово «дизайн», раскручивал план мести. Когда я поставила чашечку перед шефом на стол, всё было решено. м, -м Тильда, какой-то новый рецепт?» Как-то слишком довольно промычал шеф, смакуя напиток. «Неожиданно вкусно. Попрошу вас чаще его готовить». Меня прошиб холодный пот. О каком рецепте он говорил? Кажется, я настолько разозлилась, что неосознанно насыпала в кофе всё, что попалось под руку. Ему что, это понравилось? Я бросила на шефа опасливый взгляд и стала спиной отступать к двери. «Тильда, отправьте сообщение с рецептом моей экономки. Пусть тоже научится». Долетела от мистера Стаффора, когда я уже закрывала дверь. «Интересно, а тут установлены следящие кристаллы?» чтобы я хоть в записи посмотрела, что намешало в турку и в каких пропорциях. Поход к мастеру Боткину я откладывала как могла, прикрываясь различными заданиями. Но после вопроса шефа «Как вы ещё тут?» пришлось быстренько собраться. Погода стояла солнечная, тёплая. Если бы не обстоятельства, выгнавшие меня на улицу, можно было наслаждаться. Я нажала скрытую кнопку, меняя стёкла в своих очках на солнцезащитное, и направилась к МакПовозке, чтобы добраться до центра города. На моё счастье, посетителей в лавке портного не было, а то бы я сгорела со стыда. Я даже очки не сняла, войдя в помещение, лишь бы быть меньше на себя похожей. «Здравствуйте, чем могу служить?» — раздался мелодичный девичий голос, как только стихла трель колокольчика. «Я к мастеру Боткину за заказом для господина Стафора». «У меня уже всё собрано», — просияла девушка улыбкой. «Сейчас принесу». Она была одета в серое форменное платье, волосы собраны в пучок. На руках тонкие перчатки, по запястью украшенные серой кружевной лентой. Судя по всему, это была помощница мастера. «А, мастер Боткин, я попыталась подобрать слова» чтобы перейти ко второй части моего визита, и не смогла. «Я... я могу его позвать, если вы желаете общаться лично с ним». За этими словами скрывалась столько горечи, что я почувствовала себя неловко. В моей месте эта милая девушка могла помочь значительно лучше самого Портнова. «Ой, нет, не надо отвлекать этого занятого человека», поспешила я ее остановить. Вы сходите за заказом, а я пока посмотрю, что еще мне у вас приглянется. Меня зовут Кэтрин. Глаза ее просияли. Я быстро. Она скрылась за портьерой, а я обвела внимательным взглядом лавку самого популярного и дорогого портного нашего города. Около входа находилась витрина с тремя готовыми нарядами. Костюмом, платьем и комбинированной моделью для продвинутых леди, желающих работать наравне с мужчинами. Конечно же, в управляющих комитетах, а не у станка мануфактуры. Вдоль следующей стены шёл широкий пустой прилавок, за которым как раз находилась дверь в подсобные помещения. А вот следующие две стены были плотно уставлены стеллажами с аксессуарами и готовой продукцией. За изящной ширмой, видимо, находился проход в примерочную. «Вот заказ господина Стафора». Раздался за спиной звонкий голос, и я обернулась. На прилавке лежал довольно крупный свёрток, обёрнутый бумагой и перетянутой бечёвкой. Я уже всё упаковала. Но чтобы вы могли убедиться, что это тот заказ, вот, возьмите. Кэтрин протянула мне прямоугольное стекло в изящной оправе. Одним углом оно крепилось к витой декоративной ручке. Это совсем новое изобретение, позволяет заглянуть под слой бумаги. «Посмотрите сквозь него на костюм. Видите?» «Я немного знакома с этим изобретением. Его как раз выпускает наша мануфактура». «Ой, я такая невнимательная», — погрустнела Кэтрин. «Простите». «Не надо извиняться. Я сама только недавно туда устроилась и тоже ещё не всех клиентов знаю». «Вы мне вот что подскажите». Я отложила видящее око, убедившись в правильности заказа, и перешла на шёпот. Есть один неловкий момент. Шеф, то есть господин Стафор, просил меня купить шейный платок к завтрашней встрече. Точнее, это даже не встреча, а небольшая вечеринка. Нужно одеться, как вам объяснить? Вот вроде строго, но какая-то деталь или несколько должны быть легкомысленными. Вы меня понимаете? Если честно, не очень. Кэтрин была явно озадачена. Хотя постойте. В прошлом сезоне мастер заказывал аксессуары для маскарады, и вчера он очень сетовал, что теперь их придётся выкинуть. Раскупили — не всё, а второй раз уже не выставишь. У меня загорелись глаза. Кажется, я нашла то, что надо. Мы как раз снесли в подсобку несколько коробок. Я могла бы вам что-то показать. Кэтрин, дорогая, а вы могли бы меня туда отвезти? Мне очень неудобно заставлять вас тащить коробку сюда. А про себя подумала. В любую минуту может кто-то заявиться и всё мне испортить. «Если вас не затруднит, пройдёмте». Девушка приподняла створку прилавка, пропуская меня внутрь. Подсобка представляла собой небольшую тёмную комнату без окон. По периметру стояли стеллажи с полками разной высоты. Кэтрин сняла один короб и поставила на пол. «Извините, стол тут не предусмотрен». «Ничего, ради такого дела я наклонюсь». Тут как раз шарфы, галстуки и всё такое. Под крышкой обнаружилась пёстрая коллекция шёлковых, кружевных и ещё неизвестно каких моделей. Я перебирала их, придирчиво осматривая, и пока не понимала, что именно хочу. Неожиданно в руку скользнул самый обыкновенный тёмно-синий шарф. Такие, правда, уже стали выходить из моды, но мне всё равно было непонятно, что он забыл в маскарадной коробке. «Кэтрин, этот, вероятно, случайно попал?» Девушка протянула руку и подхватила аксессуар. Тут к самым необычным была прикреплена бирка с пояснениями, сейчас найду. Вот, от соприкосновения с шеей ткань начинает нагреваться, за счёт чего на ней проявляются маленькие розовые единорожки. Чем дольше повязан шарф, тем чётче становится рисунок. Как только он привлечёт достаточно внимания, срабатывает магическая метка — и единороги начинают скакать. «Магия всемогущая. Кэтрин, это же то, что надо». Я была готова расцеловать эту чудную девушку и с трудом сдерживала эмоции. «Я беру, сколько бы это ни стоило. Мне вас послало провидение». Помощница мастера расцвела. Видно, комплименты ей тут делали нечасто. Впрочем, учитывая клиентуру, это удивительно Теперь остался ещё один деликатный момент понизив голос, произнесла я. «Мне нужны три пары носков. Это у нас в основном зале. Пойдёмте, покажу». «Нет, вы не поняли. Раз мы с вами нашли такой чудесный шарф, возможно, к нему в пару есть и носки схожей расцветки. Давайте попробуем посмотреть ещё один короб, но я не уверена». Я помогла снять ещё одну коробку, и мы водрузили её на первую. Тут же, нырнув в содержимое, я разочарованно вздохнула. Вещи лежали вперемешку. Мужское и женское. Кружева, носовые платки, ленты, галстуки. И вдруг на самом дне оно. Упаковка с семью парами носков. На этикетке имелась надпись, что товар безразмерный и неснашиваемый. То есть надел подросток такие носки. И по мере его взросления и роста размер носков тоже увеличивался. Расцветка у них была от белого до чёрного. И на каждом на резинке вышитые контрастные по цвету единороги. Они выглядели обычными и не исчезали, но идеально подходили в комплект. Мы не заметили, как к концу наших поисков перешли с Кэт на «ты». Вернувшись в общий зал, она угостила меня чаем с конфетами. Потом помогла упаковать шарфы носки в подходящую коробку и вызвала макповозку. По дороге обратно в контору мне пришло сообщение от шефа. Он срочно уезжал по делам, поэтому оставил мне на столе важные распоряжения. Какой интеллигентный человек. Деликатно намекнул, что я загуляла, но всё равно должна вернуться в офис за распоряжениями. Заказ от мастера Боткина я разобрала. Костюм для встречи повесила на вешалку около стола, там же закрепив шарф и носки, подходящие по тону. Второй костюм убрала в гардероб, примыкающий к кабинету шефа, и сложила остальные носки на полочке. Звезды мне явно благоволили, потому как на следующий день я должна была до обеда съездить к одному изобретателю за документами, а значит, шеф будет собираться навстречу без меня. ночь я провела совершенно спокойно. Никакие кошмары не тревожили мой сон, никакие предчувствия не теребили душу. Утром я всё так же облачилась в рабочий костюм, позавтракала, взяла сумку с документами и отправилась к изобретателю. Дорогу я предварительно посмотрела на карте, настроила в соответствии с этим механический маршрутизатор, тоже изобретение моего шефа, и отправилась в путь. Погода стояла отличная, поэтому я решила часть пути проделать пешком, а часть — муниципальным общественным пародилижансам, Этот вид транспорта только набирал популярность в нашей стране и пока появился лишь в крупных городах. У малообразованных слоёв населения он вызывал большие опасения в своей надёжности. Ещё бы, по небу летает повозка. На самом деле прямоугольная кабина примерно на 10-15 человек имела на крыше две большие шестерёнки, которые крепились к смонтированным на уровне третьего этажа рельсам. В местах остановок имелись высокие платформы с удобными лестницами. Пара-дилижант сцеплялся за платформу, открывал дверь и забирал пассажиров. По периметру кабины было сделано много окон, благодаря чему во время поездки можно рассмотреть не только городские улицы, но и крыши некоторых домов. А главное, в отличие от конных повозок, этот транспорт совершенно не мешал пешеходам прогуливаться, а лоточникам разносить товар. Встреча, на которую собирался шеф, должна была затянуться до вечера, а в случае удачного заключения контракта — и до утра. Поэтому, закончив дела, я с лёгким сердцем возвращалась в контору. Время близилось к обеду. Я с предвкушением мечтала о том, как получу зарплату и отправлюсь обедать в кафе Тутильон. Это очаровательное заведение находилось неподалёку от работы и каждый раз дразнило меня чудесными ароматами. Кабинет встретил прохладой и тишиной. За прошедшие дни я уже выработала небольшой ритуал. Пройтись по кругу, активируя все приборы, для точной работы им требовалось время на прогрев. Полить цветы на подоконнике, сварить себе напиток с барбарисом и подготовить турку с кофе для шефа. «Забавно, это запах не кофе. Что вы там варите?» От раздавшегося за спиной голоса я вскрикнула, выронила ковшик и свалила на пол салфетки. «Барби Барнат Лима Барби Турат», — с трудом выговорила я, пытаясь вспомнить, как бабушка называла этот рецепт с Барбарисом. Появление шефа выбило меня из колеи. Оригинальное название. И что вы туда добавляете? Слёзы единорога? В этот момент я промокала упавшими салфетками воду, разлившуюся из ковшика, и замерла, почувствовав, как в воздухе запахло грозой. В прямом смысле. Да, это было весьма неожиданно, хотя меня должны были насторожить ещё носки. Господин Стафор подошёл к столу и остановился, сложив руки на груди. Я старалась убрать бардак как можно быстрее, чтобы выпрямиться и отойти подальше. от того, что мужчина нависал надо мной, становилось только страшнее. Но я приехал в контору не невыспавшийся, прямо из гостей, рассчитывая здесь освежиться и переодеться. Вы в своём извечно строгом костюме, законопаченной на все пуговицы, казались мне серьёзной мисс. Я даже не сразу заметил этот игривый рисунок, пока не почувствовал выпуклость под пальцами. Да-да, он поймал мой удивлённый взгляд. Единороги на носках становятся тем более объёмными, на чем больше размер их натягивают. Так что в моём случае Рок вообще оттопырился в сторону». Резким движением Стаффорд задрал штанину и в меня нацелился, распрямившись, словно пружина, рог. От неожиданности я отпрянула, а потом расхохоталась. С одной стороны, было понятно, что в моей ситуации лучше побыстрее успокоиться, но с другой. Я давно не видела ничего более уморительного, чем взрослый мужчина в рогатых носках. Рог, конечно, был небольшой, но смотрелся феерично. С трудом переводя смех в кашель, я смогла взять себя в руки и успокоиться. Быстро выкинув салфетки в мусор, сполоснула руки над скрытой от посторонних глаз раковиной и принялась готовить кофе в надежде задобрить шефа. «Времени было впритык», — продолжил рассказ Стафор. «Заехать домой за обычными носками я уже не успевал, и пришлось понадеяться, что под брюками их никто не заметит» хотя за стол я садился с большим опасением. Шеф ненадолго замолчал, а я как раз варила кофе, налила в чашку и предложила ему. «Тильда, если вы надеялись меня задобрить, то рекомендую добавить туда коньяк». «Коньяка нет», — прошептала я в панике, но, вспомнив бабушкин подарок, воодушевилась. «Но есть креплённая настойка. Минуточку». Я извлекла из закромов кромов бутылек и добавила несколько капель в чашку. По комнате тут же разлился терпкий ягодный аромат. Шеф принюхался, хмыкнул и направился в кабинет, дав понять, что я должна следовать за ним. «Как вы понимаете», — продолжил он, расположившись за столом. Дискомфорт от беспорядка в одежде заставил меня не то, чтобы нервничать, но... Он сделал глоток кофе, задумчиво посмаковал вкус, прежде чем проглотить. При этом по его лицу совершенно ничего нельзя было угадать. Я переминалась ноги на ногу, стоя в паре метров от стола, и пыталась предугадать, то ли уволит, то ли сошлёт куда-нибудь. В общем, температура тела немного повысилась. А тут ещё этот шёлковый шарф. Я думал, подобный фасон вышел из моды. Но, как я уже говорил, заезжать за другим не было времени а с костюмом он смотрелся весьма гармонично. Ещё один глоток кофе и новая пауза, оттягивающая вынесение моего приговора. Я нервничала всё сильнее, и чтобы не показать этого, вцепилась пальцами в карманы брюк. Своих, конечно же. Первым проявлением единорогов на шарфе заметил инженер-гидравлик принимающей стороны. Вновь заговорил шеф. Этот почтенный господин сначала решил, что у него галлюцинации. Он попросил воды, вытирая пот со лба но боялся признаться, что видит розовых единорогов там, где их в принципе быть не должно. Ситуацию спас его секретарь. Когда одно из проявившихся изображений вдруг ожило и загорцевало, подмигнув ему лиловым глазом, мальчик вскрикнул и отшатнулся. «Я молчала». Сохранять невозмутимый вид становилось всё труднее, но пока я держалась. Если начну ржать, а всё к тому шло, то шансов сохранить рабочее место у меня не останется. А я не хотела терять эту работу. «Уверен, вы знаете не обо всех свойствах вашего замечательного подарка». Он вперил в меня взгляд. «Да-да, подарка. Я вычту стоимость шарфа из вашего жалования. Так вот». О свойствах. Заряжённый эмпатическими эманациями шарф приобретает лёгкость, летучесть. Его концы поднимаются в воздух. А когда я сорвал эту тряпку, чтобы она не лезла мне в лицо и бросил на стол, ткань стала парить над ним, облетая всех участников совещания. А единороги, закончив горцевать и подмигивать, приступили к... Хм. Шеф резко допил свой кофе. «Кажется, вы не замужем. Тогда вам еще рано знать об этом. И где вы только нашли это... эту...» Неожиданно я поняла, что зажмурилась от страха. Приоткрыв один глаз, увидела, что Стафор сидит, еле сдерживая смех. «Брысь отсюда!» Попытался как можно суровее крикнуть он, но я уже поняла, что буря миновала. «И не показывайтесь мне до вечера. Я буду придумывать вам наказание».